Глава шестая. Истоки смуты. У смуты есть определенные степени. В ЦИ было пять больших смут, три малых смуты и три смуты, которые пришлось решать с помощью оружия. Поэтому в песнях сказано «Не подходи к воротам, из которых исходит смута», чтобы с помощью этого предостережения можно было держаться подальше от смут. Если чаять счастье, оно не обязательно придет, но если думать о возможном приходе беды, можно ее отдалить. Уван завоевал мир с помощью оружия, но он удержал его с помощью письмен культуры. Поэтому он велел перевернуть копья остриями вниз и снять тетиву со всех луков, чтобы показать Поднебесной, что он не собирается использовать оружие. Тем самым он сохранил его для себя. Дзинский Сянгун назвал свою вторую жену Ли своей главной супругой, а их сына Си Цзи, наследником. Тогда Ли Ке повел за собой горожан, чтобы убить Си Цзи после смерти Сянгуна. Сюнь Си тогда поставил младшего брата убитого Гунзы Чеджо. Но когда Си Ци был погребен, Ли Кэ вновь повел граждан столицы против Джо, и того тоже умертвили. После этого Цзинь осталась без правителя. Гун Цзы и У, через обещание Цинцам передачи земель Цзинь добился их помощи в том, чтобы зайти на престол. И Цинский Мугун послал свои войска, чтобы отдать ему трон. Тогда дзинцы сами посадили его своим правителем, и это был Хуейгун. Когда Хуегун утвердился на троне в дзинь, он забыл о своем обещании цинцам и не отдал им земли. Тогда Цинский Мугун повел свои войска на дзинь, а Хуигун выступил против них, что и привело к битве при Ханьюане. Дзинское войско было на голову разбито, а цинцы захватили хои и увезли его к себе, где и заключили его в башню Линтай. Через десять месяцев с цинцами был заключен мир, и Хоигун был возвращен на родину, но вынужден был оставить в заложниках наследника Юя. Наследник Юй бежал и вернулся в Дзинь. Когда Хуайгун умер, Юй стал правителем. Это был Хуайгун. Цинский Мугун, разгневанный его бегством, послал во главе войска Гунзы Джун эра напасть на Хуайгуна. Он убил Хуайгуна при Гаваляне и посадил на трон Джун эра. Это и был Вэньгун. Вэнь Гун предпринял все, что мог, потратил свое состояние на то, чтобы вывести страну из кризиса, ограничить трудности, испытываемые страной, оказать помощь пострадавшим от бедствий, прекратить разврат и роскошь, снизить налоги и поборы, положить конец преступлениям и злоупотреблениям, упорядочить использование людей на общественных работах со своим инвентарем. Народ он стал привлекать к работам только в подходящее время года и, наконец, нанес поражение чувствам при Ченпу и помог Джоузскому сянвану укрепить свою власть в Поднебесной. Он освободил сун и изгнал гарнизон, который чувств держали в Гу. Вовне и внутри все ему покорились, и затем смута в день прекратилась. Итак, вследствие того, что Сяньгун послушался своей второстепенной жены Ли, приблизил к себе Лянь-У и Ю-Ши, убил наследника Шен и тем самым вызвал в стране те самые пять больших неурядиц смут, три правителя погибли, один был пленен, убитые среди высоких чинов и военных сановников исчислялись сотнями а время беспорядков растянулось на 20 лет. С древних времен и по сей день смута не обязательно всегда приходит одним и тем же путем, но зло, какое наносит людям смута, всегда одно и то же. Дело в том, что действия и размышления не одно и то же для того или другого человека – Эта разница в действиях и отношениях к действиям разных индивидуальных сознаний происходит от того, что сердца у людей устроены по-разному. От этого тот, кто начинает смуту, редко и сам спасается от беды.